Глава двадцать девятая. Время истекло. Ранним пятничным утром в начале августа я внезапно проснулась. Это не был безумный сон, в котором вы падаете с огромной высоты навстречу смерти и просыпаетесь за несколько секунд до приземления. Нет, я просто проснулась без причины. Я посмотрела на часы. Пять тридцать два утра. В квартире Ланы было тихо. Я выскочила из кровати и рывком отдернула шторы. Начинался новый день. Небо окрасилось в бледно-серый цвет. Солнце только готовилось взойти. Большая часть города все еще спала. Улица окутывал туман. Я скрестила на груди руки и прислонилась к окну. Все вокруг выглядело мирным и тихим, но мое чутье подсказывало. Здесь что-то не так. Слишком уж все это походило на затишье перед бурей. Я тотчас вспомнила от саланы После ссоры прошло несколько недель. Макс и я ждали, когда Майкл начнет мстить, звонить, запугивать, обвинять или даже зайдет так далеко, что поручит кому-то сделать за него эту грязную работу. Но ничего не случилось. Ничего. Через несколько недель я вернулась в колледж. Мои родители приедут домой через несколько дней. Меня ждала моя прежняя нормальная жизнь. И все же мне казалось невероятным, что я смогу вернуться в эту жизнь, как жить, зная то, что я теперь знала. По идее, отсутствие ответных шагов со стороны от Соланы должно было успокоить меня. Но нет, от тревоги я не находила себе места, ведь теперь перевес сил на его стороне. Я знала это, и он знал. Он выжидал идеального момента, чтобы нанести ответный удар. Лана знала о произошедшем. Слишком громким был скандал, чтобы его удалось скрыть от нее. Ее реакция оказалась предсказуемой. Она отстранялась от меня и Макса. Винила в том, что случилось себя. Безвылазно сидела в своей квартире. Потребовалось несколько дней, прежде чем все вернулось в норму. Всякий раз, видя ее, я заглядывала ей в глаза, пытаясь увидеть в них намёк на то, что она уже поговорила со своим отцом, но она смело смотрела мне в глаза и качала головой. Но внутренний голос не желал покидать меня, и чем дольше я стояла у окна, наблюдая, как солнце медленно встаёт над городом, тем большая тревога, даже страх охватывали меня. Я задёрнула шторы и вышла из спальни. Затем подошла к холодильнику в поисках какой-нибудь еды. Я пыталась убедить себя, что слишком остро реагирую на случившееся, и что причиной всему моя паранойя. Я стояла, барабаня пальцами по дверцей холодильника, как вдруг услышала легкий стук, будто о входную дверь ударилась газета. Я тотчас выпрямилась и медленно обернулась. Не могу сказать, что я смотрела новости, не говоря уже о том, чтобы читала газеты. Максимум, что я делала, это пробегало глазами первую полосу, перед тем, как заняться своими делами. Но сейчас часы тикали, холодильник глухо гудел, а я застыла в неподвижности, уставившись на дверь. Я медленно подошла и открыла ее. Газета была скатана в трубку и схвачена зеленой резинкой. Я не стала ее поднимать, лишь смотрела на маленький кусочек первой страницы. Мне был виден чей-то профиль. Один глаз, острая линия носа и сжатые в тонкую линию губы. Мое сердце тотчас замерло в груди, тело онемело. «О, Боже!» — прошептала я. Перед глазами все поплыло. Я подняла газету и прошла в гостиную. Я несколько раз прочла статью, но мой мозг отказывался ее запомнить. Лишь отрывочные фразы. «Арестован», «Инсайдерские продажи», «Кровь рекой хлынула мне в уши». «Я едва держалась на ногах». С газетой в руке я подошла к спальне Ланы и несколько раз постучала. Мне никто не открыл. Моё терпение лопнуло, и я вошла в комнату. Её кровать была застелена. Свет не включали, но самой Ланы не было. Я на миг застыла, совершенно ошеломлённая. Придя в себя, я выбежала из её комнаты, быстро переоделась, схватила ключи и вышла из квартиры. Я позвонила Максу. Все мои звонки отправлялись прямиком на голосовую почту. В отчаянной попытке доказать, что в газете напечатана ложь, я поехала к нему домой. Я даже не стала сворачивать на подъездную дорожку, просто нажала на тормоза и выглянула в окно со стороны пассажирского сиденья У его дома были припаркованы машины, которых я никогда там не видела. Может, это машина его родителей? Не было никакого смысла заходить к нему, если его там нет. А я точно знала, что это так. Я поехала дальше, к дому родителей Ланы. Если ей известно, что случилось с Максом, а я думаю, что известно, то она наверняка здесь вернулась под родительский кров. Из-за страха, а также для того, чтобы обрести уверенность в том, что если она вернется, эту историю удастся замять. Я сидела в машине на их подъездной дорожке. Газета притаилась на пассажирском сиденье словно злобное существо, готовое напасть в любую минуту. Солнце встало, но небо затянули облака, раскинув над Маклином серую завесу. Чем дольше я сидела там, ничего не предпринимая, тем больше времени теряла впустую. Чего я ждала? Я схватила газету и просмотрела первую полосу. Краткая версия. Макса обвиняли в инсайдерской торговле, для шести клиентов. Имени ни одного из них не назвали. В статье не приводилось никаких доказательств, если даже таковые имелись, а также не было ни слова о человеке, стоявшем за этими обвинениями. Но в самом конце говорилось, что любому, кому предъявлены обвинения в инсайдерской торговле, грозят до 20 лет тюрьмы и безумные штрафы. Всю эту историю окутывала тайна. «Ничто из написанного не было правдой. Я это знала. Я знала. Максу хватало ума не ступать на скользкий путь инсайдерской торговли, но найдутся те, кто в это поверит. Даже если обвинения снимут, это не будет иметь значения, потому что в любом случае дело закончится крупным скандалом, который погубит репутацию Макса и компанию его семьи». К этому явно приложил руку отец Ланы. Я даже не сомневалась. С газетой в руках я вышла из машины. Я понятия не имела, что, черт возьми, собиралась делать. Просто знала, что бездействовать нельзя. Я не стала долго думать над тем, стоит мне входить к ним в дом или нет. Из кухни и откуда-то сверху раздавались голоса. Они заглушили мои шаги, и когда я вошла, Лана и ее мать даже не подняли на меня глаз. Обе они сидели в парадной гостиной, лана на диване а ее мать устроилась напротив нее в кресле людовика пятнадцатьдтого спина прямая ноги наклонены вправо одна лодыжка спрятана за другой руки лана лежали на коленях ее правое колено не переставало дергаться я проскользнула в столовую напротив гостиной никто не проронил ни слова ее мать потянулась за чашкой кофе стоявшей на полированном столике перед ней держа в одной руке блюдце Она медленно помешивала ложкой коричневую жидкость. Лана нервно смотрела на нее. «Перестань дергаться!» — бросила ее мать. Лана тотчас окаменела. Мать сделала глоток кофе и поставила чашку обратно на стол. Затем откинулась на спинку стула и скрестила ноги. Пальцы обвелись вокруг подлокотников кресла. Она выглядела царственной и гордой. словно королева на троне, которая знает, никто не посмеет заговорить или пошелохнуться, пока она не сделает это первой. Она прочистила горло и посмотрела на свою единственную дочь. «Ты знаешь, твой отец не хотел этого делать». «Но он сделал», — ее мать прищурилась и наклонилась ближе. «А ты знаешь, почему? Ты придумала лживую историю». «Единственная причина, почему этот мальчишка находится в том положении, в какое он сейчас попал, — это ты. Никто, кроме тебя, не виноват в этом». «Я ничего не выдумывала!» Ее мать расхохоталась. «Ну, конечно, ты этого не делала!» Лана пропустила мимо ушей ее насмешку. «Он просто пытался мне помочь!» «Ты лжешь!» — сердито заявила ее мать. «Ты всегда придумывала вещи, которых никогда не было!» По лицу Ланы скользнула обида, ее нога вновь задергалась. «Ты знаешь, отец это сделал, не можешь не знать!» Ее мать не сказала ни слова, просто сидела в своем кресле с каменным лицом, глядя на Лану. Та встала и обошла кофейный столик. «Я отказываюсь понять, почему ты всегда закрывала глаза на то, что происходит, или как ты можешь замести это под ковер и делать вид, будто все в порядке?» «Как ты могла не обращать на меня внимания, когда я больше всего нуждалась в тебе?» «Довольно!» — крикнула мать Ланы и быстро встала. Я видела, как ее руки дрожат от гнева. Ей было достаточно сделать всего три шага, чтобы подойти и обнять дочь, но мать воспринимала расстояние между ними так, будто это долгие мили пути. Пока Лана жива, ее мать никогда не сделает шага ей навстречу. «Прими свою жизнь, какой есть», — сказала мать. «Что?» — мать лана вскинула подбородок. «Не изображая из себя жертву и не сиди здесь с таким жалким видом в надежде на то, что кто-то тебя пожалеет. Ты должна принять жизнь такой, какая у тебя есть». «Что это за жизнь?» — прошептала Лана. Но ее никто не слушал. Она говорила со спиной матери. Лана стояла в комнате одна. Напевая красивую мелодию, ее мать вышла в коридор. К ней подошла горничная с букетом цветов в руках. Мать Ланы счастливо улыбнулась и наклонилась, чтобы их понюхать. «Они прекрасные», — сказала она одобрительно. «Просто прекрасны Похлопав горничную по плечу, она, стуча высокими каблуками, зашагала дальше по коридору. Я вновь повернулась к Лане. Она посмотрела в мою сторону. До нее не сразу дошло, что я тоже смотрю на нее. Она растерянно заморгала и поспешила через весь коридор ко мне. «Что ты здесь делаешь?» — прошептала она. Я вытащила газету и развернула ее, держа между нами. Она не выхватила ее у меня, лишь пустыми глазами уставилась в лицо Макса на первой странице. «Ты уже в курсе, не так ли?» Она на секунду оглянулась на коридор, а затем легким кивком указала на входную дверь. «Выйдем?» Я кивнула и последовала за ней. Дверь закрылась с громким щелчком. Вместо того, чтобы заговорить, Лана вздохнула и, сев на верхнюю ступеньку, задумчиво посмотрела на извилистую подъездную дорогу. «Я узнала вчера вечером», — сказала она. «Ты спала, и я не хотела тебя будить. Тебе требовался отдых. Я вернулась домой, чтобы узнать, что происходит. Но почему... почему ты меня не разбудила?» Я же сказала, тебе требовался отдых. Посмотри, что стало с твоей жизнью. Все твои летние каникулы полетели псу под хвост. Считаешь, что это из-за тебя? Я это знаю, так же, как ты считаешь, что твоя работа всегда быть рядом со мной. Моя работа — защищать тебя от моей жизни. Это неправда. «Все пропало», — прошептала Лана убитым голосом. Она словно не слышала меня. По моей спине пробежал холодок. неправда «Обвинения снимут, и в конце концов все уладится!» «Замолчи!» — взорвалась Лана. Я отпрянула. Она печально рассмеялась и уставилась на траву. «Ты слышала мою мать! С Максом ничего не случилось бы, если бы не я! Просто твоя мать предпочитает верить мужу, а не дочери! Не слушай ее! Она понятия не имеет, о чем говорит!» Лана обняла колени и подтянула их к груди. В её глазах застыло выражение полного несчастья, точно такое же, что и в ту ночь, когда я нашла её в сарае. «Но ты ведь вернёшься?» — с тревогой спросила я. Она не проронила ни слова, но я уже знала ответ. «Ты этого не сделаешь». Я схватила её руку и крепко сжала. «Ты вернёшься в квартиру. И знаешь почему?» Она посмотрела на меня, её глаза казались стеклянными, потому что ты уже добилась успехов. Я ободряюще улыбнулась. «Давай, Лана, у тебя есть квартира, твоя собственная, куда можно приходить и откуда можно уходить, когда угодно. Ты строишь жизнь, основанную на твоем выборе. В прошлом году ты разве смогла бы это сделать?» «Нет», — прошептала она. «Ты считаешь, что должна вернуться назад, потому что сейчас все кажется таким безнадежным, и тебе страшно принимать собственные решения, но ты можешь!» Я встала и протянула ей руку. «Что скажешь?» «Ты готова вернуться домой?» «Да», — она взяла мою руку. «Готова». «Что будет с Максом?» — спросила она, когда мы сели в машину. Я посмотрела на руль. Он выйдет под залог. обвинения снимут, и все снова будет хорошо. Вот увидишь. Лана с сомнением посмотрела на меня. Но мне ли упрекать ее за это? Я и сама не верила.